18.4. Ой. Ой, совсем забыл. Вернувшись в Италию, я сделал тест на антиген в аптеке «Меланчелло». Негативный. 18.5. Рыба. После исключения из союза писателей Анна Ахматова говорила друзьям. Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие и убедилась, что в сущности это одно и то же». Эллен Файнштейн рассказывает, что Анна указывала на тактическую слепоту своих преследователей. 26 октября 1946 года в разговоре с Софьей Островской она заметила «Надо было сделать из меня стерву, сволочь» подарить дачу, машину, засыпать всеми возможными пайками и тайно запретить меня печатать. Никто бы этого не знал, и меня бы сразу все возненавидели за материальное благополучие». На следующий день после доклада Жданова Ахматова была в Союзе писателей по другим делам. Все почтительно косились в ее сторону и думали, насколько хорошо она владеет собой. Но самообладание тут было совершенно ни при чем. Как нам уже известно, она просто ничего не знала. Газет она не читала и радио не слушала. По словам Файнштейн, о выступлении Жданова Ахматова узнала только вечером, когда развернула купленную рыбу, завернутую в газету, и увидела свое имя.